«Ты имеешь представление вот об этом?» Он коснулся бубна, кожа на котором уже вполне просохла и натянулась. «Ты про что?» — не понял я. «Про бубен?» «Нет, я о шаманстве». «Андрей!» — я поморщился. «Брось!» «Уж кто только не говорил мне в последние дни о шаманах!» «Неужели и ты собрался пичкать меня байками об этой ерунде?» «Ну, знаю я, что ты балуешься этим, ну и что?» Я не балуюсь, и это не ерунда. Поправив очки, серьёзно сказал тот, не отметай с порога всё, что тебе непонятно. Можешь выплеснуть с водой ребёнка. Я знаю, что с тобой случилось. Не прячь глаза, Танука ка мне всё рассказала. Я могу объяснить, если ты будешь слушать. Будешь? Да буду я слушать, буду. Горько усмехнулся я. «Что мне остаётся? Говори. Я знаю, мне нука тоже говорила, что ты типа шаман». Зибзеев повертел в руках бубен. Стукнул в него. «Всё так», — сказал он. «Мы с друзьями были на Алтае. Там один шаман положил на меня глаз. Вообще-то я долго не соглашался, не мог решиться. Потом увидел один сон и поехал. Не буду рассказывать, это неинтересно». «Я обучался больше года, только посвящение не успел пройти. Иначе пришлось бы там остаться. Шаман привязан к месту силы. Так что считай, что я шаман без паспорта». «Как это?» — не понял я. «Им что, паспорта теперь выдают?» «У меня нет своего постоянного духа-проводника. Общаюсь с кем придётся». «Скажи ещё что, в Австралии летаешь». Андрей осклабился в улыбке, словно я не оскорбил его, а сделал комплимент. «Летаю», — ответил он без хвостовства, но, впрочем, без лишней скромности. «Вообще-то это не сложно. Для этого не нужно каких-то безумных способностей, достаточно малого. Может, ты и в космос летал, и на Луну?» Глядя куда-то мне за спину и не переставая улыбаться, Зибзеев покачал головой. «Врать не буду». На луне не был. Что ж так? Там свой шаман. Очередная, уже приготовленная ехидная фраза застряла у меня в горле. За разговором я не заметил, что варган смолк. И лишь когда за моей спиной хрустнула веточка, вздрогнул и обернулся. Танука стояла у меня за спиной и, похоже, прислушивалась к разговору. А заметив, что её присутствие больше не секрет, Прошла и села на бревно рядом со мной. «Жан!» – тихо сказала она, взяла меня за плечи, развернула к себе и взглянула в глаза. «Жан, я всё понимаю. Только ты дослушай, ладно? Дослушай. А спорить будем потом, если захочешь. Обещаешь?» Я промолчал. «Ты уже видел ту собаку?» – вдруг спросил Андрей. Я вздрогнул и вытаращился на него. «Так, наверное...» вздрагивал сэр Генри Баскервиль при упоминании его семейного проклятья. «Видел?» Очень спокойно ответила за меня девушка. «На миг мне стало не по себе». Показалось, что они оба сейчас на меня кинутся. Андрей удовлетворённо кивнул. «Да, в общем, я и не сомневался», — сказал он. «Просто убедиться хотел. Это хорошо. Меньше придётся объяснять. Так вот, я не знаю, как это происходит...» Но если хочешь знать моё мнение, то нука стихийный шаман. То ли при рождении, то ли во время болезни части души, ну, скажем так, отмерла. И с тех пор она всегда на грани. Частично в этом мире, частично в том. Что значит отмерла? переспросил я по возможности, стараясь не смотреть на свою спутницу. «Что вообще значит часть души? Разве она может делиться на части, душа?» «Ну, не отмерла, так переродилась, если тебе так понятнее», — разъяснил Андрей. «Природа не терпит пустоты. Я думаю, на её место вселился какой-то посторонний дух, другая, замещающая сущность».